Часть 12. Конечная точка. Глава 60. Хелен, 1992. После Рождества она поехала в Корнуолл на годовщину. Это был типичный английский день. Светло-зелёное небо, серо-коричневое море. Шёл монотонный дождь, заливая канавы, скользкие от грязи, гнилой листвы и почерневших веток, оставшихся от осени, перешедшие в зиму. На этот раз она взяла с собой собаку, сосредоточенно вынюхивавшую лисьи норы. По зонтику стучали капли. На деревьях разваливались заброшенные голубинные гнёзда, и осколки скорлупы призрачно поблёскивали во мху. В последнее время Хелен чувствовала каждую косточку, и сейчас, поднимаясь по холму к Мартхевенскому кладбищу, она ощущала, как щёлкают матово-белые суставы, а её грудная клетка — что-то доисторическое. Собака держалась рядом, чувствуя её потребность в компании. Сколько раз она ещё сможет совершить это путешествие? Может быть, это последний. Двадцать лет — это веха, так или иначе. Дело не в том, чего хотел бы её муж. Прошло достаточно времени. Это хорошее круглое число. Мне пора возвращаться домой. Но она всё равно пришла. Просто на всякий случай. На случай чего. Каждый год 30 декабря ей приходилось смотреть на деву, отмечавшую этот особенный день рождения вместе с ней. «Наверное, это сродни тому, чтобы держать дикого зверя в гостиной, каждый день открывать дверь, чтобы он знал, ты здесь. Оставить его одного, только дать ему время отточить клыки и собраться с силами». Она сомневалась, что Дженни придёт. На десятилетней годовщине Хелен видела её издалека, она стояла с детьми и смотрела на море. Хелен хотела подойти, но у неё не хватило смелости. Мишель вообще не появлялась, не видела смысла. И сегодня тоже не придёт. Она позвонит Хелен на следующей неделе и извинится со словами, что муж не отпустил её. Она ступила на кладбище, и ветер надул её зонтик. Она слышала, как Атлантический океан бьётся, а заросшие ракушками скалы, выбрасывая пену и солёную воду. Хелен знала, куда она идёт. К надгробью рядом с мемориальной скамьёй её мужа. Надпись на памятнике заросла лишайником. Джори Фредерик Мартин. Родился в 1921-м. Пересёк черту в 1990 -м. Очень скучаем. Она постояла несколько минут. Дождь стих. Жёлтые пятна окрасили облака. Солнечный свет был слаб, но настойчив. Она закрыла зонт. Значит, Джори умер два года назад. Холин не знала. После исчезновения она периодически его вспоминала. Хотя по возрасту они были близки, она ощущала к нему благодарность сродни материнской. Она предполагала это потому, что он первым появился на месте. Он звал пропавших смотрителей, а позже он носил по ним траур. Джори — моряк, привозивший смену. Спасатель, который не смог спасти. Крик на ветру, не дождавшийся ответа. Собака отбежала, что-то унюхав среди могил. Хелен почувствовала, что кто-то подошёл к ней сзади. Она была так уверена в том, кто это, что могла бы поздороваться, не оборачиваясь. Но она хотела увидеть его лицо. «Здравствуйте», — сказала она, внезапно обрадовавшись тому, что больше не одна. Писатель был одет в красный анарак и джинсы, на ногах были промокшие ботинки, на плече брезентовая сумка. Он был взволнован, слегка встревожен, как будто понял, что она всё знает. Теперь ей стало ясно, почему он не носит костюмы и небрежно одевается. Он сын рыбака, выросший среди сетей. «Почему вы мне не сказали?» — спросила она. В руке Дэн Мартин держал гладкий блестящий камень с белой лентой, тонкой, почти как нить. Он положил его на могилу отца. «Папа много лет думал, что это его вина», — сказал он что он должен был сделать больше, добраться к ним раньше, бросить вызов погоде. Он не смог бы, но всё же. Вы должны были мне сказать. Я думал, может, вы тоже его обвиняете. Такая мысль никогда не приходила мне в голову. Он сунул руки в карманы. «Простите, Хелен, я хотела, чтобы вы поговорили со мной, не зная, кто я, не думая, что вы мне сказали или как, как будто я не имею ничего общего с этой историей». «Я подумал, так вам будет легче». Между ними возникло что-то настолько тёплое и близкое, что ей пришлось отвести взгляд, вспоминая, что теперь он знает о ней то, что не знает никто другой. «Мне надо было быть честным», — признал он. «Как вы узнали?» «Не только вас интересует правда». Он улыбнулся ей в ответ. «Я не мог заниматься этой историей, пока папа был жив». Вместо этого я развлекал его книгами о пушках и фрегатах. Но я думаю, он был бы доволен. Он хотел поговорить с вами». Хелен посмотрела на горизонт в поисках девы, скрытой туманом, но время от времени дающей знать о своём присутствии робким лучом света. 20 лет», — сказала она. «Сейчас всё чувствуется иначе». «Как?» «Не уверена. Может быть, это я чувствую иначе». Все эти разговоры. Я рада, что правда вышла наружу. Я не знаю, что чувствует Женя и Мишель. Она сказала, что собирается с вами встретиться. Но любопытно. Я возвращаюсь назад во времени и одновременно иду вперёд. Я увидела, сколько лет прошло и что изменилось в моей жизни. Я больше не та женщина, какой была раньше. Люди думают, что я должна смотреть в прошлое с печалью, и я правда грущу и всегда буду. Но это давняя история. Сейчас уже не так больно. Дэн поколебался. Я всегда пытался заставить отца рассказать мне об этом, сказал он, но он молчал. Так бывает. Никто не знает, как подобрать слова. Любые слова лучше, чем ничего. Да, и вы знаете. Что? Вы умеете подбирать слова. Он стоял лицом к лицу с ней. Низкий квадратный лоб, глаза моряка так похож на отца. Я всегда в глубине души хотел написать об Артуре и остальных, сказал он. В день, когда они исчезли, моя жизнь изменилась. Моя семья тоже изменилась. Отец не смог с этим справиться. Я тоже. Когда я вырос, я попытался взять верх над морем, сочиняя о нём романы. Но так и не смог, потому что одна история всё время просила, чтобы её рассказали. Мартхевен больше не был прежним после их исчезновения. До этого никто не знал о нашем городе. У детей было счастливое детство, потом они вырастали и уезжали, привозили своих детей на каникулы, чтобы они посмотрели на лодки и деву и пособирали крабов на берегу. И тут всё это прекратилось. «Вы не смогли принять тот факт, что ответ не был найден», — сказала хелен «Нет, не смог. Но его нет». Он расстегнул сумку. Это не помешало мне искать. Много лет я спрашивал всех, кто был готов меня выслушать. Я предлагал загадку. Трое смотрителей пропадают с маяка. Как думаете, что с ними случилось? А вы что думаете? Он вытащил стопку бумаги в пластиковом конверте, перетянутом резиновыми лентами крест-накрест. Вот она, сказал он. Ваша книга. Моя? И, кстати, вы были правы. В конце концов, это оказалось совсем не то, что я замыслил. Вы разочарованы? Нет, возразил он. Наоборот. Он снял ленты Странно думать, что там больше никого нет. Он прошёл по камням к краю мыса. Что они все автоматизированы. Больше нет смотрителей. Ни вахт, ни опозданий. Какое-то время назад я был рядом с ней. Хорошая погода. Я подумал, ладно, папа, это ради тебя. Сейчас у меня странные чувства. Наверное, оно возникает рядом с любым маяком, но особенно рядом с башней. Знание, что они покинуты. Весь этот камень. Лестница вверх и внутри никого. Странная атмосфера. Как будто там что-то есть, правда? Когда я там был, мне показалось, что так, что это возможно. «Что Артур мог стоять там на площадке, — сказала Хелен, — и махать вам рукой. Некоторые люди до сих пор думают, что они вернутся. Надеюсь, вы не из их числа. Почему? Это нереалистично. Сам предмет нереалистичен. Всё равно... Думать, что они выжили? Думать, что они вернутся столько лет спустя. Хелен встала рядом с ним. Артур ушёл. Он уже не вернётся. А вы говорите, вам нужны ответы. Но мне нет. Не уверена, что они вообще были мне нужны. Мне нужны принятие покой, надежда. Потребовалось двадцать лет, но я близко. Он протянул ей книгу. «Возьмите». Она была тяжёлой. «Много работы?» «Да», — подтвердил Дэн, — «много. Я закончил её. Я знаю больше, чем раньше. Но что касается произошедшего на этой башне, Хелен, я никогда не буду ни в чём уверен. Я недостаточно глуп, чтобы решить, будто я могу. Есть сотни вариантов. Может быть, даже больше». Хелен взглянула на его промокшие ботинки, на покрытую каплями дождя рукопись, И ей захотелось поблагодарить его. Она смогла сказать Артуру, что сожалеет и что любит его. Она всегда любила его даже в худшие времена и до самого конца. Пусть даже он никогда это не слышал, но это сказано, и это самое важное, что может быть на свете. Правда принадлежит им, сказал Дэн. И вам. Она не моя и ничья другая. Она вдохнула сырой и чистый океанский воздух, свежий, как раннее утро. «Мы не знаем правду, не так ли?» — сказала она. «А разве не в этом смысл? Некоторые загадки должны остаться загадками. Конечно, я имею в виду Артура и остальных. Но не только их. Почему мы это делаем? Почему зажигаем спичку? Почему вообще строим маяки и создаём то, что может в удачный день спасти жизнь? И нам решать, но мы бы не были людьми, если бы не совершали эти попытки. Не зажигали бы столько света, сколько можем, пока мы здесь. Поддерживали его яркое горение. Берегли, когда приходит мрак. Он наблюдал за ней. «Давайте же». «Что? Напишите концовку». Он взял стопку бумаги и подбросил в воздух. «Что вы делаете?» Листы бумаги разлетелись на ветру, их было множество, они махали блестящими белыми крыльями на фоне неба и моря, летали, рассыпались и танцевали над водой. Хелен шокированно и возбуждённо засмеялась, последовав его примеру и продолжив щедро разбрасывать страницы, словно конфетти, над победителями лотерей. Она смотрела, как страницы рассыпаются и нежно покачиваются на волнах. «Спасибо, Хелен». Собака подошла к ней поближе. Дэн закрыл сумку и пошёл по тропинке. Когда он подошёл к ладбищенской калитке, Хелен повернулась и увидела две фигуры под тисом. Она узнала бы их всегда, как родных. Писатель остановился, чтобы убедиться, что она их видит. Она осмелилась сделать шаг, тревожась, что, увидев её, женщины исчезнут. Но чем ближе она подходила, тем яснее становилась картина. Мишель переплела руки с Дженни и смотрела ласково и с оптимизмом. Дженни выглядела как обычно. Она не постарела. Люди не меняются, если стареешь рядом с ними. Через некоторое время Дженни приветственно подняла руку. Хелен подняла руку в ответ. Перед тем, как подойти к ним, она повернулась, чтобы последний раз взглянуть на Деву. Отсюда маяк казался тонкой линией, серым шпилем на фоне молочно-зелёного неба. Дунул ветер. Может быть, сначала он коснулся её лица, брызнул солёной водой, которая осушила рождающаяся из туч солнца. Она знала, что башня пуста, но сердце чувствовало другое. И так будет всегда. Она видела главного смотрителя так же ясно, как будто была там. Он поднимался по ступенькам, обратив лицо к свету. Вверх к фонарю, не касаясь перил. Выше и выше поднимался он из мрака, пока не осталось только одно — мерцающая звезда. Благодарности Мои благодарности и восхищения в адрес книги «Смотрители маяка» устного историка Тони Паркера, чьи интервью со смотрителями маяков и членами их семей озарили путь, по которому я хотела направить свой роман и ход этой истории. То, как Паркер изображает исчезнувший образ жизни — помогает понять не только профессию смотрителей, но и мудрость и человечность тех, кто посвятил себя этой службе. Некоторые рассказы и случаи жизни на морской башне основаны на воспоминаниях реальных смотрителей. Это погружение в сердца и души этого сообщества удалось мне благодаря следующим мемуарам и антологиям. «Бессменная вахта» Уильяма Джона Льюиса. «Было весело, но недолго» Эй Лейна. «Наблюдая за звёздами» Питера Хилла и «Голосам смотрителей» в маяках «Тринити Хаус» Ричарда Вудмана и Джейн Уилсон. Ещё больше вдохновения я почерпнула и Стивенсона в «Строители маяков» Беллы Бетхерст, «Строительство и освещение маяков» Томаса Стивенсона, Генри Уинстенли и маяк Эдди Стоун, Адама хард Дэвиса, Эдди Стоун, «Остров света» Майка Палмера, эпизод веревка и перила» Аарона Мэнка «Эдди» из подкаста «Лоры» и стихотворению «Острова Фланнена» Уилфрида Уилсона Гибсона. Спасибо моим блестящим редакторам Франческе Мэйн, Андреа Шульц и Ирис Туффел за их находки, интуицию и доработки в рукописи, и Софии джонатон за то, что так ловко, с такой добротой и умом вывела эту лодку в море. Командам пикадором Великобритании – викингов США и Харпер Коллинза в Канаде за их энтузиазм и опыт, в частности, Джерми Триватану, камили Элсуорси, Кэти Тук, Лори кар Рошани Мурджани, Клэр Гэтсен, Николас Блейку, Линдси Нэш, Кэролайн Колберн, Молли Фессендан, линси Превет, Кейт Старк, Нитхи Пугале, Сони Фагель, Белл Банта, Аманди Инман, Меган Каванна. Клэр Вакарро, Триши Конли, Шерон Гонсалес, Ни Йон Чо, Джейсону Рамиросу и Джулии Макдауэлл. Моему агенту Мэдлин Милбурн и всем в ММЛА, особенно Анне Хагарте, Лайн луизи Смит, джорджини Симмонс и Джайлсу Милбурну. ММЛА — Это ассоциация современного языка на Среднем Западе, благотворительная организация, объединяющая учителей и преподавателей литературы, языка и культуры. Мэдди, эта история известна тебе столько же времени, сколько мы знаем друг друга. Как маяки, которые были только набросками в глазах Стивенсона. Много черновиков было создано и разрушено, но в конце концов наш фонарь засиял. Мими Террингтон, Рози Уолш и Кейт Риардон, спасибо вам. Надеюсь, вы знаете, за что. Моя благодарность Кейт Уайлд, Ванесси Нойлинг, Кэролайн хок Хлоэ Сеттер, милиси Лисаш, Дженнифер Хейс, Джоанни Крут, Эмили Плоскер, Сэму Дженкинсу, Киоми Окиреки, Лори Балфур, Сари Томас, Джо Рабачинске и Люси Кларк за дружбу и поддержку. Люблю вас. Моя сестра Виктория, племянник Джек, мои родители Йен и Кэтрин, Вам посвящена эта книга. Спасибо тебе, Марк, за то, что вдохновлял меня на пути к моему возлюбленному маяку в жизни и воображении. Но больше всего я благодарна Шарлотте и Элинор. Они всегда будут моим самым ярким светом. Читала Елена Греб.